Глава одиннадцатая За три часа до рассвета 28 сентября Все телеграммы из Владивостока и Гензана Уже снова усердно глушились сразу после позывных И на Цусиме их никак не могли разобрать Японцы явно не собирались оставлять флот Засевший в Азаки в покое Это тревожило Но прямо сейчас ничего предпринять было невозможно. Решили ждать возвращения безупречного и, исходя из заставленных им сведений, планировать дальнейшие действия. А пока продолжать исправлять повреждения, доготовиться к встрече пароходов и обратному переходу вместе с ними. О тяжёлом ранении наместника в главную базу флота до сих пор не сообщали. Даже в Асаки об этом мало кто знал. Учитывая развитую агенттурную сеть противников и опасались резкой активизации японцев, решение ТОК так и оставить. Заранее заготовленный Рожественским письменный приказ о назначении нового командующего всей Владивостокской اسکадрай снимал все возможные вопросы о преемственности командования. Посолицы вызвать из Гонзана контр-адмирала Ессэна, но напрямую депеши не проходили. Тут свою помощь предложили немцы. Еще до полудня была получена шифрованная телеграмма от второго флагмана германской восточно-азиатской эскадры контр-адмирала Мольтке, находившегося на крейсере Фюрст-Бисмарк юго-восточнее острова Рос и прекрасно слышавшего наши тщетные вызовы. Он сообщал, что в данный момент его шеф, старший флагман вице-адмирал Приктвиц, находится на Ганзе в Корейском заливе и вполне прилично слышит, Вызовы по телеграфу без проводов со станции в Гензане, откуда также не могут связаться с Владивостоком, только не имея кода, не может разбирать текста отправляемых депеш. Между первым и вторым германскими адмиралами поддерживается устойчивая радиосвязь длинными шифрограммами в рамках проводимых учений по телеграфированию значительных объемов информации на большие расстояния. Так что, не вызывая подозрений, вполне возможно попытаться передать и нашу депешу, только перешифрованную немецким кодом, а потом обратно перекодированную уже по-нашему. Досколько естсен со своими броненосцами сейчас должен был находиться в Гинзане, а у него, как у начальника отряда, должны иметься и наши, и немецкие телеграфные книги. Через союзников ему немедленно отправили приказ. Срочно произвести ночную разведку вдоль восточного побережья Корей и лично явиться на Цусиму якобы для доклада о развитии ситуации в Броутановом заливе и вдоль русского побережья Японского моря. Но ответа всё не было. Точной гарантии, что в Гензане хотя бы и попытаются разобрать депешу, шифрованную немецким кодом, никто дать не мог. При этом в самом её начале поставили личный позывной наместника для привлечения внимания. Ждали в напряжении ретрансляцию самого приказа и доклада о его получении в корейском заливе. И вместе со всеми промежуточными шифрованиями и перешифрованиями заняло около часа. Но дальше Ганзу сообщение так и не ушло. В 5:00 по полудней притвицавши в что несмотря на постоянные повторы послания каждые полчаса до адресата, судя по всему, оно не дошло. Уже после войны стало известно, что в Гензане так и не услышали вызовов с германского крейсера. Скорее всего, горы не давали проходить радиоволнам, и их более крутые восточные скаты давали мёртвую зону, в которой оказался Гензан с его крейсерами. В то время как Сигналы Ганзанской станции оставались доступными для приёма в акватории Корейского залива. К всеобщему разочарованию, единый с армиторгам переговоров стала лишь тренировка минных квартирместеров в перешифровке депеш. А с Ганзаном удалось связаться напрямую только к вечеру 30 сентября. Ещё до наступления полной темноты 1 октября на Гроздом прибыл Ессен. Место него ставшим на отряде малых броненосцев временно оставался командир адмирал Ушакова, капитан первого ранга Миклуха. В Осаки это решение одобрили и оформили с соответствующим приказом как постоянный. Этот приказ и несколько срочных телеграмм во Владивосток и Петербург отправились тем же Свинсон обратным рейсом. К прибытию Ессена все помехи в эфире прекратились, это казалось странным. На переходе в тёмное время суток с грозного не менее пяти раз видели довольно крупные суда, следовавшие в восточном либо в западном направлении, недалеко от скалы Леанкур. Их приняли за дальний блокадный дозор, удиввшись его плотности и не атаковали, опасаясь ввязываться в бой с превосходящими силами противника. Имея совершенно другую, обязательную для исполнения задачу, поскольку сейчас Обмен оперативной информацией между главной базой Гензаном и Озаки стал возможен. С этого момента все флагманы и большая часть командиров буквально квартировали на Орле, так как расширенные совещания штаба прерывали столько на обеды и сон. Терять время на ежедневные переезды с корабля на корабль никто не решался. В числе прочих, решался вопрос его перевода в Аврору нарвавшийся на торпеду в Сосневском заливе во Владивосток. Дело в том, что уставательная ревизия повреждений не выявила, что они оказались меньше ожидаемого, даже в сравнении с пострадавшим от точно такой же торпеды Жемчугом. Как показал осмотр водолазами, у крейсера второго ранга по попаданию пришлось внижение кромку пера руля, что инициировало взрыв боевой части почти в 4 метрах ото обшивки, причём под кормой все её острыми водами. Только благодаря этому разрушения обшивки оказались не столь масштабными и фатальными. Набор корпуса пострадал мало. При последующих осмотрах уже в Азаки обнаружилось только значительное прогибе нескольких первых шпангоутов и сквозные трещины на рулевой раме. Диктор штевня в районе Дейдвуда, в среднего винта А все затопления вызваны разрывами стальных листов обшивки и разошедшимися заклёпочными швами, хотя и на довольно большой площади. На Авроре же удар пришёлся прямо в борт на 4-метровой глубине со стандартным срабатыванием взрывателя самоходной мины. Но при этом образовалась сравнительно небольшая пробоина, а площадь деформации обшивки оказалась минимальной. Внутренние переборки совершенно не пострадали. Судя по всему, деревянная обшивка подводной части сильно смягчила воздействие взрывной волны. Осадки брюси в покроям пробоины казались буквально размазанными по металлу с растянутыми на всю длину волокнами. Инженерным корпусом отмечалось, что примерно та же картина наблюдалась и при осмотре повреждений однотипной паллады, полученных ею в самую первую ночь войны тогда разрушения корпусных конструкций также оказались меньшими, чем на пострадавших подобным образом двух броненосцах. Сроки докового ремонта Авроры в заводских условиях главной базы флота, по оценкам специалистов, не превышали 5 недель, так что у богатини Утренней зари ещё был шанс повоевать под знаменем компании. Но для успешного перехода Требовалось провести довольно трудоёмкие разгрузочные мероприятия вплоть до снятия большей части артиллерии и запасов и дополнительно укрепить как заделку самой пробойны, так и переборки примыкавших к затопленным отсекам помещений. Но ни людей, ни средств для этого не хватало. Могли не успеть. Когда вечером того же 1 октября вернулся безупречно и стало известно, Что наша армия в Маньчжурии перешла в наступление. Точных сведения не пока добыть не успели, но по слухам и другим признакам выходило, что там наметился явный успех. Это радовало. Однако работы в штаба только добавилось. Изначальный план действий, утверждённый Дальневосточным военным советом во Владивостоке, пришлось дополнять и изменять с проработкой вариантов возвратной реакции японцев, а теперь ещё и англичан с этой скрытой, но реальной угрозой тоже приходилось считаться в том, что джентльмены, не сумев выиграть даже по своим правилам, будут эти правила активно менять под новые нужды, сомнений не было. Среди доставленных из Шанхая телеграмм имелось донесение вице-адмирала Дубасова о начале планового послепоходного ремонта всех кораблей. Предполагалось закончить всё к концу первой недели октября. На шестое число предварительно назначилась дата готовности к переходу к месту общего сбора. Запрашивались время и точки рандеву с флотом либо другие инструкции по прорыву в Владивосток. Он сообщал также, что на эскадре имеется в достаточном количестве всех видов снабжения, но вследствие интенсивных тренировок командиров появился некомплект по боеприпасам особенно для скорострельной шестидюймовых пушек, достигающей 23% от нормы. Это было вполне решаемо. Главным являлось то, что наш флот теперь гарантированно получал столь необходимые ему подкрепления раньше японцев. Но, как обычно, с почтой и столицей прибыли и проблемы. Из министерства иностранных дел уведомили, что барон Рузен с секретным циркуляром от Оттоссон с должности посла в Сас для участия в переговорах о мире включение его в состав делегации считалось обязательным досколько он длительное время до войны успешно работал в Японии имея опыт ведения переговоров с ними полученный при заключении договора по Корее Киса Розена в 1898 году и пользуется там определённым уважением сам факт награждения его японским орденом восходящего солнца первой степени в 1899 году являлся лишь косвенным тому доказательством, да и доказательством ли вообще, кому только такие ордена не вручали. Но эти сведения, подтвердились по линии французского мида, стало известно, что в ходе ведущихся переговоров между японскими, американскими И английскими представителями, о посредничестве в заключении перемирия упоминалась именно эта фамилия в качестве наиболее желательного кандидата со стороны России. До приезда Розена во Владивосток высчайшим указом запрещалось начинать активные действия. Это распоряжение неизбежно вело к потере времени и набранного темпа, что грозило вернуться утрата инициативы но игнорировать его тоже было нельзя. Так что, помимо боевых операций, пришлось планировать еще и срочную доставку бывшего посла из Америки, так как ждать во Владивостоке всем флотам приезд за столь значимой персоной из-за океана можно было до самого замерзания бухты Золотой Рог. Приняли решение встретить его непосредственно в точке сбора, минуя все промежуточные пункты, Так должно было получиться гораздо быстрее. Для барона Рузенау составили секретную инструкцию, следуя которым он инкогнито должен был как можно быстрее добраться до Сан-Франциско, где сесть на пассажирский пароход и отправиться на Гавайи. Оттуда его уже будет можно забрать любым зафрахтованным быстроходным судном или даже яхтой, отправленной туда заранее. Связи Гинзбурга, привлекаемого к этому делу, для максимально скрытной и поспешной организации такого рейса вполне должно было хватить. Наконец, к полудню 3 октября, был окончательно составлен и согласован общий план, отвлекающий конвойные операции. Тем же вечером в Циндау отправили эсминцы «Быстрый» и «Блестящий» с пачками штабных телеграмм и посредних инструкций для Дубасова. Там, по согласованию с Трукперем, и начальником штаба Восточно-Азиатской эскадры Сушоном, их должны были осмотреть немецкие специалисты. На предмет возможности максимально быстрого восстановления главных механизмов ведомость желательных работ уже отправили по радио. Любыми способами, вложившись с осмотром и необходимыми замерами, в отведенные нормами нейтралитета время, после этого им прицелами тнуться в Шанхай, для передачи прочей штабной почты а также инструкций для консулов и наших представителей тот, bunkirovavshis' tam, снова вернуться в Цюндао, где к этому времени силами морского арсенала подготовят всё для экспресс-ремонта. немцы уже ответили, что готовы и ждут, обещав в этом случае управиться даже быстрее, чем без безупречным. все необходимые материалы имеются в наличии. На для сложных работы изготавливаются специально оснастская. Затем с минцем предписалось доставить пакеты с распоряжением штаба наместника к ожидающим их конвоям, посольство оставаться при них кораблями связи. Таким контравантным способом надеялись существенно повысить боеспособность скудных минных сил. Качество ремонта, выполненного в большой спешке, на безупречном Инженерный корпус из кадры более чем устраивало. Достичь подобного над сосеми сейчас нечего было и мечтать. Главмастерская Камчатка едва справлялась с обслуживанием крейсеров и восстановлением броненосцев, которые уже традиционно большую часть работ вели своими силами. А портовые мастерские Такисики, простояна лошавшая в течение 3 месяцев всю мелочавку базировавшуюся на передовой базе или забегавшую на постой, больше не располагали с запасом котельных трубок и прочих машинных материалов. Все, что было из трофейного и привозного, за прошедшее время уже благополучно израсходовали. Сопровождавший штабную почту в качестве пресс-секретаря штаба российского Тихоокеанского флота, лейтенант Барон Косинский привез еще и новые цифры, телеграфные коды для ускорения обмена информацией с германскими крейсерами, которые по приказу из Берлина уже начали разведку основных районов патрулирования английских кораблей. Такая помощь при стоящем непростом деле была просто неоценима. Чтобы максимально сковать японское судоходство, сократив подвоз снабжений и подкреплений для армии маршала Оямы, и одновременно встретить свои конвои и вывести их вместе с флотом, уходившим на ремонт, был вершино устроить набег на западное побережье Кюсю с демонстрационной, но довольно масштабной высадкой на Окинаве. Под прикрытием этой суматохи Крейсерам предстояло собрать пароходы, встретиться в море с броненосцами и все вместе пройти с Усимскими проливами к родным берегам. Как показала разведка, проведенная подводными лодками за две последние ночи, противник резко снизил активность. Не только днем, но даже и в темное время суток, непосредственно у выхода из Сусима-Зунда, дозоров теперь не было. Днем в обоих проливах вообще все наблюдение ограничивалось снизу, несколькими небольшими судами, иногда даже парусными. Ночью появлялись миноносцы, но немного и вдалеке. Данные радиоперехватов свидетельствовали, что дальние дозоры остались на местах, но их состав сократился. Судя по всему, основные надежды японцев возлагались теперь на местную агентуру, скрыт от которой полномасштабную подготовку к выходу в море было невозможно. Учитывая это, все окончательные приготовления приказали завершить в течение 2-3 суток после ухода посыльных о свинцов с Рейда Озахи. В число этих приготовлений входила и согласованная по радио встреча каравана из семи транспортов с двумя полками пехоты из состава гарнизона крепости Владивосток, отправляемых на Цусиму для замещения войск, привлекаемых к Окинавскому делу, для высадки в Наха а потом и дальнейших мероприятий в Токийском Зареве, изначально предполагалось использовать только обстрелянных ветеранов из местного гарнизона. Большую часть пути транспорты должны будут охраняться броненосцами береговой обороны, уже отозванная для этого из Гензана в крепость, а потом уже вышиваться и навстречу из Азаки всей эскадрой. Поскольку где-то рядом еще вполне могли скрываться Токива с Нанивой, И многочисленные вспомогательные крейсера и миноносцы охрану решили обеспечить максимально мощной и избыточной численностью действованных сил никому ни во Владивостоке, ни на Цусиме не казалось. В состав группы встречи вошли все три эскадренных броненосца Богатырь со Светланой, Безупречный и номерные миноносцы. Причём Александр При встрече каравана переходил в состав эскорта возвращающегося назат в крепость конвоя. В предстоящих ближайших дни акций его использование не планировалось. А для исправления полученных им боевых повреждений требовалось активное участие всех судоремонтных и электромеханических предприятий порта и немало времени. На нём же предполагалось доставить в береговой госпиталь и раненого наместника попрежнему остававшись в своей каюте. Кроме того, выход и встречу на ближних подходах обеспечивала группа прикрытия, состоявшая из олега, всех боеспособных миноносок, паровых и моторных кочеров, пяти самоходных портовых шаландов и более десятка вооружённых патрульных шхун. Из её состава исключили в последний момент только Днепр, занятый я брат импервоорудованием воз статаносится, неявно не укладывающийся в составленный плотный график. Руководивший работами на нём капитан князь Бороташвили категорически отказался даже приостанавливать монтаж и перестановку оборудования, проводимые под его личным контролем. Учитывая объём затеянных переделок, времени на всё и без этого было мало. Зато в перспективе Емелся шанс совсем скоро получить к ограниченному использованию воздухоплавательного парка "Корабль", на котором каждый старт аэростатов уже не будет невыносимо долгой и смертельно опасной лотереей. И сображение скрытности выходом в море назначили на ночь. Даже если противник заметит начало нашего движения, времени для оповещения и организации засады у него не будет. К тому же, только так можно было гарантированно успеть вернуться с конвоем в Азаки зацветло. Опасность угодить в темноте под удар, подобный пережитому крейсерами и их трофеями в Акочи, все еще оставалось вполне реальной. Поздно вечером 3 октября главные силы эскадры начали сниматься с якорей. К моменту, когда уже совсем стемнело, Они шли длинной колонной по очищенному еще днем фарватеру на запад. Разведку впереди по маршруту обеспечивали и катера, шаланды, миноноски и миноносцы. А в самом Корейском проливе курсировали предварительно развернутые завесы из полутора десятков зазорных шхун. Тихая погода не радовала. Вдобавок небо сплошь закрыло облаками, максимально сузив завесы просматриваемый с мостика в горизонт. В таких условиях любая мелкая и опасная дрянь вполне могла пробраться незамеченной сквозь все патрульные линии и атаковать с любого направления. А маневрировать на узком канале, пробитом среди мин, в строю сомкнутой колонны возможности не имелось никакой. Медленно тянулись минуты, заполняемые звуками мерно работавших механизмов и коротких команд, отдаваемых тихим голосом. Все дальше уходили за корму едва различимые створные огни, поднятые на мачтах оставшихся на цусиме торфейных угольщиков. Никаких штатных навигационных знаков не задействовали. Пароходы Анадырь и Арабия, уже разгруженные, так же, как и Камчатку, сейчас самонуждавшуюся в заводском ремонте, Клод забрал с собой. Спустя почти 2 часа напряжённого вглядывания в темноту, впереди и поовратам с головных кораблей ордера сообщили по радио, что благополучно вышли на глубокую воду. Вздохнули с некоторым облегчением, поскольку считали, что одна опасность стала меньше. Над однако, как выяснилось довольно скоро, радоваться было ещё рано. Столько судов столбившихся в одном месте, да вдобавок начавших перестроение в кромешной тьме, изрядно мешали друг другу. Едва начали формирование походного строя флота, когда замункавшие колонны Бородинцы, ещё даже не вышли из стеснины отмеченного вехами прохода, с одной из виноносок слева от них открыли пулемётную стрельбу. Хотя с неё сразу начали передавать тротиэрам направление самочасти из кадры Что обнаружили сорваннуюся каремину, своевременный и правильно поданный сигнал оказался виден не всем. Так в условиях большого нервного напряжения и вязкой систематической изматывающей усталости, над которой в этот раз за всё время стоянки в своей гавани так и не удалось избавиться, внезапного атака не пулемёта в ночной тьме хватило для случайного выстрела одной из шести деновых Светланы Крешер оказался не с той стороны и сигнала с виноновки за корпусами других не разглядел. Следовал случайным первым выстрелом грохнули ещё несколько, уже полуприцельных в направлении помирещившихся кому-то теней на волнах. Но управление платонгами удалось быстро восстановить, и стрельба смолкла, так и не разгоревшись по-настоящему. И к счастью, За те короткие мгновения, пока всё это происходило, до светительной ракетной эскадры и её корте руки ни у кого так и не дошли. Иначе паники было бы больше. Но зато на одной из зазорных шун, встревоженной побой внутри охраняемой зоны, чей экипаж за последние несколько дней, прошедший после стрельбы на рейде Джакит, успели заинструктировать до полного одурения ограничивать себя такими пустяками не стали. Сняв с ряду принципу лучше перебдеть, чем недобдеть, выдвились сразу целую серию осветивших зрядный клоок пустынного моря к юго-западу отскочившихся больших кораблей, ни не уклюжих туш транспортов. После этого, как по сигналу, начали активно работать сразу несколько японских станций беспроводного телеграфа, забивая эфир плотными помехами, что сделало невозможным переговоры между судами по радио. Кроме того, створные огни, по которым ориентировались при выходе, после выстрелов и ракет погасли, как и было заранее оговорено, чтобы не привести японцев в Цусима-Зунда по нашему следу. Хотя приступ паники удалось преодолеть довольно быстро, все произошедшее казалось недобрым знаком. Хотелось скорее убраться отсюда, подальше. После завершения формирования походного строя с крейсерами и миноносцами в голове, транспортами в середине и броненосцами в конце, эскадра двинулась на север. Часть легких сил с Цусины осталась с ней, обеспечивая охрану. А Олег с миноносцами, катерами и прочей не слишком мореходной мелочью пошел обратно, где два снова стали видны. Створные огни. На Орле, с которого тоже их разглядели, несколько удивились тому, что они открылись на полчаса раньше условного срока после начала тревоги, но не придали этому значения. Поводов для беспокойства и без того хватало. Да одно выстраивание походных шаренг ночью, без огней, да еще и без радиосвязи, и их организованное продвижение в заданном направлении, чего стоило. Оба, наверное, их миноносца и единственный свинец, оставшиеся при эскадре, загоняли, как послушных собак, прежде чем получилось хотя бы похоже на то, чего хотели добиться. Но тут снова появился повод для беспокойства. Суссед шел на кормовых углах правого борта, там, где остался Олег и компания, взмыло ввысь тройная красная сигнальная ракета, воззачавшая требование показать форватер. Над этим была красная и белая ракеты, прочертившие ночную тьму ещё правее, уже откуда-то из глубины бухты Асо. Я почти сразу после этого доготился приглушённый расстоянием грохот сильного взрыва, потом ещё одного. На хронометре в руке орла в этот момент было 23:58. После взрывов ни стрельбы, ни ракет не последовало. Сигналов тревоги также никто не видел, из чего сделали вывод, что это все же не нападение. И, скорее всего, возвращавшаяся группа снова расстреляла плавающую мину, а может и не одну, или отклонилась с маршрута, выскочив за границы фарватера и зацепив тралами какую-то из многочисленных минных банок. Радио все так же не работало, световая сигнализация запрещалась, так что уточнить предположение, Возможности не было. Оставалось надеяться на лучшие и продолжать выполнение своей задачи. Однако тревога не отпускала. Оказалось, не напрасно. Не прошло и часа, как сигнальщики крайнего левого в шеренге броненосцев Александра заметили низкую тень, скользившую поперек курса слева направо. Стрелять было уже поздно. Прежде чем успели переложить руль, уходя от столкновения, Даранный шпирон вломился в борт небольшого пароходика, моментально перерубленного пополам впереди его мостика. Доба обрубка, отброшенным в сторону с кулами широкого корпуса, очень быстро затанули. Подальше к месту столкновения 206 успел подобрать из воды только трёх человек в гражданской одежде, оказавшихся японскими моряками. Тех немедленно доставили на флагман. В скором стало известно, что под Форштевень Александра угодило дозорное судно Миякамару номер 3, отправленное в пролив из Мазампа для разведки после обнаружения в нём световой сигнализации. Есть ли в море другие дозорные суда, спассёны не знали, но, скорее всего, да. На такой случай в Фузане держали в готовности целый отряд. Про японские крейсера именно носцы Новые пленные в один голос твердили, что не видели в Мазампа ни их самих, ни приданных им судов обеспечения уже больше недели. Однако в такое счастье совсем не верилось. Какой тогда был смысл гнать в море дозоры? Спокойное плавание закончилось так и не начавшись. С орлат мигали ротиром, словно сигнал, предписывающий принять на два румба влево увеличить ход до двенадцати узлов и разомкнуть строй для облегчения маневрирования в случае атаки. Хотя японец явно не успел никого оповестить, опасались нарваться на какой-нибудь засадный отряд, способный в подобной ситуации отстреляться минов и в упор. Будучи более проворными, чем старый каватажник, миноносцы вполне могли успеть перекрыть уже весь пролив. Скоро стало ясно, Что для Александра столкновение тоже не прошло без следа. На совых отсеках открылись течи, причём, судя по тому, что вода появилась даже в крють камерах первой башни, довольно значительные. Трёмные осмотрели пострадавшие течи изнутри, вскоре предоставив на мойся гизване приятный рапорт. Самая скверна заключалась в том, что ремонт на деревянной накладке на участке борта повреждённым ещё При прорыве во Владивосток в середине мая торпеда с японского миноносца оказалась сильно деформирована. Она сдвинулась от своего места и раскололась в нескольких местах. Набегающий поток воды теперь загоняла под нее и в разошедшиеся стыки стальных листов, закрывавших ее сверху. Форма обводов корпуса изменилась, из-за чего броненосец начал рыскать на курсе, А вскоре по мере обрыва болтов и теряя отвалившиеся части всей этой конструкции, при этом у борту за ней появлялись всё новые отверстия, тут же отмечавшиеся тонкими струями воды или едва заметной щели между раскачивавшимися листами обшивки, начинавшие всё обильнее сочиться во внутренние помещения в носу. Конечно, за живучести столь крупного корабля предназначенного для линейного сражения, такие мелочи пока ещё не угрожали, тем не менее, были достаточно тревожны. Вдобавок один из крупных деревянных обломков с усками железа угодил под винт, судя по всему, погнув лопасть. Когда рассвело, стало хорошо видно, что скула броня носца представляет собой печальное зрелище разлохмаченного, скрежещущего металла, сверкавшего Огалённый суриковой грунтовкой от новопорта, проглядывающей сквозь прорехи частично выкрашившиеся на накладке. К этому времени её статти уже активно срубали, чтобы не мешали движению, но на таком ходу спуститься к поверхности воды для завершения работы было невозможно. Насколько быстро раздвигавшийся в стороны горизонт оставался пустым, следовательно, опасался так именовала Ясон распорядился застопорить ход и заняться исправлением повреждений. Минаносты подошли к борту Александра, оказывая помощь. Всё, что срубалось, рушилось в воду и тут же шло ко дну. Только брусья и остатки досок разносило в стороны волнами. Работы заняли более 2 часов. Всё, что поднялось над водой после предпринятого затопления, части кормовых отсеков и коридоров противоположного от заделки борта удалили, максимально сравняв края того, что осталось. За это время, воспользовавшись стоянкой и подручными средствами, удалось заделать часть дыр от выпавших и срезанных заклёпок и болтов, да прочеканить или закопатить ослабшие швы обшивки. Погреба теперь удавалось содержать в сухости, но полностью откачать воду из остальных отсеков все еще не могли. Носовые плиты главного броневого пояса, не прилегавшие к шпангоутам после торпедного попадания почти пятимесячной давности и дополнительно укрепленные на заводе, сейчас тоже раскачались и ослабли, не могли свалиться от своих мест даже просто от ударов крупных волн. Получалось, что старый полузгнивший Маррун Вы не полный 500 тонн воды измещение, без единого выстрела ценой своей гибели, загнал в док огромный броненосец, хоть и ну старый дрожжи, так сказать. Заканчивая работы, перемесившиеся внутрь корпуса, решили уже на ходу. К началу 10 часа утра эскадра и ведомые ей пароходы снова уверенно продвигались на север, при этом на свой бруно Александра С покалеченного борта, несмотря на спокойное море, был неестественно высоким и давал много брызг, порой захлестывавших даже амбразуры каземата. Море вокруг все время оставалось пустым. Даже фон помех начал ослабевать. Миноносцы отправили вперед на разведку с приказом не уходить, дали видимости дымов главных сил. Скоро приняли решение писько какой-то не пиши со станций нашего типа но по коротким бессистемным фрагментам шифрованного текста не удалось понять о чём в ней шла речь перед полуднем наконец показались дымы конвоя а скоро и он сам ведомый обоими номерами в этот момент снова приняли тоже телеграмму но уже почти целиком в ней запрашивалось наше место и сообщалось что с конвоя видят большой отряд перед собой Причём его численность совпадала с количеством вимпелов, имевшихся под командованием Естцена. А пересчёт дымов и показавшихся над горизонтом мачт, тянувшихся над знамениносцами, дал число, равное составу конвоя и его эскорта. Теперь уже было совершенно ясно, что караван и эскадра видят именно друг друга. Встретившись, быстро обменялись новостями. Миклуха, подойдя на своему шакове, Гварту Орла доложил, что во Владивостоке получен телеграм из Харбина, подписанный великим князем Михаилом, в ней сообщается о неожиданно большом успехе нашего наступления на Сыпингайских позициях. Японцев удалось заметно потеснить и нанести тяжёлые потери, взято много трофеев и пленных. Вскоре и блокада Гинжана снята. Противник отошёл к югу и к перевалам на западе на Хоккаиде и Курилах без изменений. В ответ с эскадр сообщили о ранении Рождественского. Он сейчас уже находился в сознании, но стараниями доктора почти все время спал. Затем обменялись мешками со штабной почтой и охраняемыми пароходами, после чего каждый караван отправился в обратный путь своей дорогой. Александр ушел во Владивосток, где теперь, кроме устранения свежих боевых повреждений, Ему предстояло снова встать в долг для латания старых ран. На обратном пути до самой Цусимы обошлось без происшествий. Видели вдали лишь несколько неизвестных парусов, да пару раз со стороны Кореи показывались дымы небольших судов на горизонте. К закату солнца уже вставали на якоря на рейде Осаки. Здесь узнали, что флот понёс новые потери. Начальные взрывы, слышанные на отходе, оказались подрывами мин под нашими кораблями, шредшими вопреки инструкциям без тралов. При возвращении Олега и его эскорта в сушины зонды, как и предполагалось с самого начала, ориентировались по открывшимся створенным огням. В общем, похожим на те, что указывали путь при выходе из кадры. Только видные они стали значительно раньше времени, и, судя по ним, снос от течения оказался меньше расчётного. Но в той напряжённой обстановке всему этому были только рады. Также спокойно отнеслись к тому, что обозначенный вехами заключительный трезок форватера так никто и не разглядел. Решили, что просто не заметили знаков в темноте. Тралы даже не пытались заводить резонан на рассудив, что в проверенном и неоднократно благополучно пройденном канале уже совершенно нечего опасаться однако когда точно в положенное для сорных стартов время открылись новые огни чуть в стороне от уже наблюдаемых все на мостике олега напряглись сразу дали условный ракетный запрос экстренного обозначения форватора получив условленный цвет от которого похолодело в душе. Судя по нему, крейсер и его сопровождение заметно уклонились к югу с проверенного маршрута. Под торжеднием этого четца впереди грунунтовоз Дашаланда наскочила на мину, лишившись носа, и начала быстро тонуть. Командующий Олегом, его старший офицер, капитан второго ранга Посахов, тут же приказал стопорить ход и отдать якорь, поскольку отряд Явно вылез на минную банку. Но было поздно. Справа во борту, напротив первой трубы, вздыбился огромный столб воды, обрушившийся на палубу. Весь корпус вздрогнул, качнувшись сначала влево, а потом груз допросив уже на правый борт, нехотя выровнявшись, и снова начал клониться вправо. По инерции Олег продолжал катиться вперед, и все ждали, что сейчас под днищем снова рванет. Но веяха, когда ушли в воду, на моментально остановить дрейф они не могли. В первой качегарке пытались предотвратить затопление, но деформированные горловины двух люков из угольных ям плотно не прилегали. До электричества не погасло. Водоотливные средства работали, так что шансы выдержаться на плаву ещё были. Но корабль продолжал садиться в воду носом и корниться всё сильнее. Хорошо хоть ползти вперёд перестал. Несмотря на все опасения, нового подрыва так и не последовало. Прочно встав на якорях и даже развернувшись по течению, Олег больше не задел ни одной мины. На берегу продолжали гореть те самые фальшивые створные огни, заведшие крейсер в опасной воды. С батареей и мономаха мигали фонари и гириографы, запрашивая, что случилось. Корабли никаких световых сигналов не давали, опасаясь выдать себя и попасть под новый удар. Происходящее было очень похоже на хорошо подготовленную засаду. В Азаки с докладом в ситуацию отправили одного из мененосск. Все остальные вместе с скотерами и шаландами рыскали вокруг в поисках подкрадывающегося супостата. Затевать сраление не решились, каждую минуту ожидая нападения. Но до самого рассвета никого не нашли. Едва разведнелась к подбитому крейсеру, оказавшемуся почти на целую милю южнее кромки фарватера и фитикабельтовых от берега, двинулся тральный караван, а его аскорт принялся тралить воды вокруг. К этому времени на Олеге все же смогли остановить распространение воды. Он сильно сел носом и имел крен вправо в девять градусов. Затопило три угольные ямы и первую кочегарку. Из-за повреждений пришлось вывести из действия и второе, котельное отделение, но третья кочегарка и машины остались исправными. Когда тракльщики добрались до места его вынужденной стоянки и проверили воды вокруг него, было вытролено уже 5 мин. Ещё две зацепили под его кормой. Он не дотянулся до них менее кабелева. Если бы не якоря Петром и течением его загнало бы прямо туда с гарантией. К этому времени отправленные в горы поисковой группы добрались до разложенных в глубоких распадках больших костров, уже почти прогоревших и надиженных по дымам. Со стороны совсем озунда и сигнальных постов их за всю ночь так и не смогли разглядеть, и потому долго не понимали, каким образом отряд оказался чуть ли не в середине густоминированного и нами, и японцами района, так сильно уйдя с канала к югу. Как только путь в базу оказался очищен, выбрали якоря, дали задний ход. Елег под своими машинами ушел в Азаки. Там с помощью водолазной баржи под пробоину подвели двойной пластырь, а к вечеру уже сушили котельное отделение и одну из угольных ям. И остававшийся крен с премилией перегрузкой угля и прочих грузов, так что внешне он выглядел почти так же, только в море выходить больше не мог. Этот вердикт инженерного корпуса был однозначным. Даже простая стрельба главным калибром вполне могла его прикончить. Уже после войны стало известно, что такого значительного результата удалось добиться всего одной диверсионной группе, состоявшей из трех человек. Последние наблюдения за Цусимазундом позволили выяснить, что при ночном тралении часто используются временные навигационные знаки, выключаемые в случае появления угрозы и снова включаемые после её отмены. Этим решили воспользоваться. На острова переправили хорошо подготовленных добровольцев, отобранных более чем из сотни кандидатов, да невели постоянно наблюдение за Озаки издалека с вершин гор. Это никак не могло встревожить охрану базы и сторожевые силы. Тем временем при помощи активистов из местной распущенной милиции подобрали подходящие для ложных огней места, заготовили материалы и начали ждать. Как только стало ясно, что русские что-то готовят, отправили посыльного в Мазампа, рассчитывая на помощь со стороны Кокутаев. Требовалось организовать небольшую возню, на пути движения каравана торговцев, чтобы спровоцировать перестрелку. К тому же, в случае успешной реализации плана, появлялась возможность для них добить бадарангов. Но посыльный опоздал. Выдвинуть к Цусиманду никому не успели. Как только подтвердилось, что в Корейском проливе кто-то есть, начали отправлять дозорные суда из благодатных сил. Надеясь на щип Убегая ещё в русский скатру, но без успеха. Предан одно судно пропало без вести вместе со всем экипажем. Уже днём наблюдались с прибрежных возвышенностей группы дымов, проследовавших проливом в южном направлении. Отправленная после заката разведка никого в окоче не обнаружила. До Цусимэзун до не ходили, зная, что там мощные дозоры. А откуда получили сведения? Вот очередное своё новость, что удалось выманить на мины один из русских крейсеров. И кроме того, уходившая куда-то почти на сутки эскадра вернулась только с двумя большими броненосцами из трёх. А это, исходя из того, что взрывов слышали два, а не один, дало жизнь предположению, что один из них затонул, угодив в столь примитивную ловушку. Когда позже через агентуру узнали, В начале внепланового докового ремонта Александра III, того самого третьего корабля линии, которого не досчитались до Цусимы, список успехов той ночи оформился окончательно. Начало больших работ на однотипном Бородино по считали в средствах, полученных в бою, тяжёлых повреждений и также исключили его из возможных противников на ближайшее время до самого появления нашего флота. В Токийском заливе в главной квартире считали, что из четырех новейших русских башен и броненосцев, сумевших прорваться во Владивосток в мае, к середине осени в строю остался лишь один, и тот из-за поспешного ремонта ограниченно боеспособен». Неожиданно серьезные потери на подготовительном этапе вынудили пересмотреть ближайшие планы. А тот факт, что в ходе проводки приведенного на Цусиму конвоя через тот же проход в заграждениях снова была обнаружена сорванность, як и Рамина заставил задуматься об отмене всех ночных выходов. Только таким образом можно было максимально снизить вероятность случайного подрыва на таком подарке. В итоге, вместо масштабной, достаточно рискованной, но почти гарантированно малорезультативной вылазки к японскому побережью, решили произвести основательную воздушную разведку Шхерного района, прилегающего к бухте Чингхе, а также гавани и окрестностей порта Фузан. В случае успеха это давало возможность точно определить численность наличных сил противника в этом районе и принять окончательное решение о способе проводки большого объединенного конвоя. Саму идею такой разведки предложил капитан Бараташвили. Этот грузинский князь, командовавший выделенный флоту 2-й ротой Восточно-Сибирского воздухоплавательного батальона, помимо горячего темперамента, обладал еще и немалым опытом в своем деле. Будучи большим энтузиастом и где-то даже романтиком, он еще в 1902 году поднялся на аэростате почти на шестикилометровую высоту. Виды, раскинувшиеся под ногами земли, произвели на него тогда неизгладимое впечатление. Вот и сейчас он предлагал организовать нечто подобное. Причем это была продуманная и уже практически подготовленная акция. Еще на переходе из Владивостока Николай Григорьевич тесно сошелся с Федором Ивановичем Подзоровым, владельцем одного из фотоателье Владивостока, отправившимся в рискованное плавание в надежде поправить свои дела. Примечание. Позоро Фёдор Иванович в реальной истории обычный харьковский фотограф, усердный и качественный работавший, но ничем особенным не выделявшийся. Внезапно он продал своё дело и уехал в порт Порт-Артур, где выпустил серию открыток. Потом перебрался во Владивосток, Существует легенда, что во время путешествия принца Сиама по России, начавшегося с Владивостока в 1910 году, его русская жена предложила сфотографироваться в ателье Подзорова. Я тот, проявив смекалку, и спросил разрешения немироваться придворным фотографом его королевского величества, наследного принца Сиамского. И с тех пор именно так подписывал свои фотографии. Кенниц, примечание. Дело в том, что прибыв в столицу самых восточных земель Российской империи в 1898 году из Харькова, этот неплохой фотограф столкнулся с серьёзной конкуренцией. В то время здесь работали уже такие известные мастера, как Матскевич, прославившийся на фотоальбомах от начала Транссиба за который получил золотую медаль и возможность подписывать свои работы с обратной стороны его императорского величества удостоен высочайшей награды и Карл Шульц, получивший широкую известность благодаря пользовавшемуся огромной популярностью альбому невест, в котором с изрядным мастерством запечатлел всех достойных девиц города. Кто же До начала войны и очень серьёзным препятствием в завоевании рынка являлся японский профсоюз фотографов Сасинсио Кумай. Сейчас-то понятно, он сошёл со сцены, но вряд ли надолго. Всё же за многие годы свои постоянные клиенты у Наито, Ямагучи и прочих специалистов выдав не простого и недешевого дела уже появились и сразу вернутся к ним, едва всё закончится. Елизанский сын Федор Будучи хватким парнем, решил искать возможности продвинуться на ещё непаханой ниве военной фотографии. Тут главное имя себе сделать, а дальше само пойдёт. Ну, конечно, если ремесло вполне освоено. А с этим у него проблем не было. Поездка на Сахалин в рамках этой доктрины оказалась довольно успешным. Появились новые заказы, в том числе и из-за границы, да и нашего не слишком грамотного читателя. Визва заинтрисовали хорошие картинки с мест с боёв. Тут вот мастер и задумал издать фотоальбом по следам славных дел русского оружия. С запасом высокочувствительными негативами, особым объективом и прочей примудрой и жутко дорогой техникой и химией, с которой собрался отправиться в Корею. Но однако туда за каким-то бесом принесли японцев. Поездку пришлось отменить. На Курилах и Хоккайдо тоже не пустили. Явно обозначилась перспектива банкротства. Доходов от азартье на покрытие образовавшихся долгов не хватало, а договор с издательством вот-вот мог сорваться. Тут выручили старое знакомство в офицерской среде. Панорамные фото с высоты птичьего полёта бухты Золотой Рог и залива Посьет ушли на ура, хотя и заинтересовали жандармов. И ведом Струсина немедленно изъявших на хранение все негативы с этих съёмок и обязавшихся подзорвать так поступать и впредь в избежании ненужных эксцессов. В том, что так говорит лучше, Фёдор Иванович убедил приличный гонорар от военного ведомства, а ещё больше случилось буквально на следующий день после публикации снимков в газетах погром в ателье. Там явно что-то искали. На деньги от газетчиков и военных дали лишь короткую отсрочку издателям срочно потребовались новые материалы причём крайне желательно в соответствующей реальным событиям хронологической последовательности так сказать с чего всё начиналось ну как тут было возможно обойтись без сусимы вот майор реформилсовы НФОТ репортёром и сразу заручился твёрдым обещанием одного из своих хороших таковых из штаба с первой же оказии быть отправленным именно туда. С враташе или они познакомились ещё во время съёмок в поселке. И сошлись быстро с ходу оценили потенциальные возможности взаимовыгодного сотрудничества. Одного привлекало возможность с профессиональным качеством запечатлеть на пласинке всё, что видно сверху для последующего тщательного изучения. Друговая перспектива панорамной съёмки больших объектов. Следующая встреча на борту Днепра оказалась для обоих неожиданным и приятным сюрпризом. За пару дней плавания тошения уверенно начали перерастать в дружбу. Тапутно подзоров стал официальным хроникером этого похода, учитывая, чем он закончился и тот факт, что снимки момента завязки сражения, несмотря на большую дальность, получились удачными, оправдались таки мощные капиталовложения. Перспективы в переднем теперь открывались неплохие. Хотя добравшись до передового южного форпоста России в Японском море, Фёдор Иванович имел уже за спиной приличный и перспективный багаж. Останавливаться на достигнутом он не собирался. Мотаясь по островам, не забывал и пригревшую его в воздухоплавательные роту. Семьи Гея и его трудовых будней составили значительную часть всей Цусимской серии. В короткие минуты отдыха они с клязем часто обсуждали дальнейшие перспективы слияния их ремёсел. Кроме чисто умозрительных предположений, прорабатывались и реальные варианты, вносившиеся на обсуждение местных специалистов в разных областях, могущих иметь отношение к задуманному. В итоге за неделю пришли к выводу, что опробовать подобный симбиозу можно и нужно уже сейчас. К тому же рискнуть ради дела оба были готовы. Так что не мешай отправились на доклад к ЕС-Сану тоже вдвоем. Тот, еще даже толком не успев войти в курс всех дел на эскадре, новым посетителям, предлагавшим в корне изменить большую часть уже спланированной еще до него операции, естественно, не обрадовался Однако гнать их с порога тоже не стал. После предварительного обсуждения их отправили к синоптикам и к новому начальнику отряда крейсеров Егорьеву для более основательной проработки, поскольку успех всего затеваемого мероприятия в первую очередь зависел от ветра и условий видимости, а во вторую — от способности крейсеров обеспечить подобающее начало и завершение. Поскольку предварительные проработки оказались достаточно основательными, особого согласования не потребовалось. Синоптики выдали вполне благоприятный прогноз, правда, ловить который нужно было уже сейчас. Командование крейсерского и минных отрядов также не видело реальных препятствий для обеспечения нормального прикрытия воздушной разведки. Штабные, вопреки ожиданиям, тоже оказались только запасными. Неизвест в отношении противостоящего противника всем уже встало поперёк горла а в этом случае всего-то и требовалось что отменить выход бронероссов к чему все были только рады до сладного десантному отряду преследованию вновь назначенный район для выполнения своей основной отвлекающей задачи нарезать аэростатоносцам небольшую петлю в составе соединений и приданных лёгких сил так что добро на смену планов а потом и доработанные боевые приказы и дополнительные инструкции все успели получить ещё до начала боевого развёртывания